Глава восьмая Я наклонилась, оторвала Рипа от рыдающего Павла, подняла сумку, села в кресло, положила храбрую собаку на колени, прикрыла ноги пледом и велела Лауре «Вперед!» Интересно, где сейчас Николаша? Ответ на вопрос я получила очень скоро. Выехав из-за стеллажей, я увидела багровую продавщицу рыбного отдела, которая размахивала руками и спешила к громадному аквариуму, заполненному раками и живой рыбой. Среди форелей и стерлидей пускал пузыри мой обидчик. Я мысленно прикинула траекторию полета и восхитилась дальнобойностью Лауры. Изготовители кресла были беспощадны к врагам больных людей. Цены в супермаркете не радовали. Поэтому толпы покупателей здесь не наблюдалось. Испуганная торговка растерянно моргала. Она явно потеряла дар речи. Я уставилась на аквариум. Похоже, Николай шевелит руками и ногами, а голова хулигана торчит над водой. Физическому здоровью негодяя ничего не угрожает, но он напуган до предела. «Посоветуйте хорошую рыбку к ужину». Нараспев произнесла кудрявая женщина в кожаном пальто, выходя из лабиринта стеллажей. «Ассортимент перед вами», — ответила продавщица, у которой, несмотря на шок, сработал автопилот. «Свежие?» — поинтересовалась покупательница. Торговка ответила. «Вчера доставлены форель, стерлить, черепахи». «А кто там в ботинках?» — прищурилась тетка. «Первый раз вижу рыбу в обуви. Новый сорт? Не знаю» пролепетала продавщица. «Стою спокойно. Вдруг летит орлом. Из левого угла. Спланировал воду». «Интересно?» — оживилась покупательница. «Летучая рыба? Вероятно, она прямо из цистерны самоходом прибыла. Надо брать ее целиком или режете?» Я уставилась на тетку. Она не видит, что у воде человек. Лицо торговки стало терять оттенок старой свеклы. Ценника еще не дали. Так поторопите, капризно велела покупательница. Продавщица повернула голову и заорала. Нать! Сколько стоит кило летучей рыбы? Я изумилась. Хозяйка прилавка еще глупее покупательницы. Обе не сообразили, что Николай не съедобен. То есть съесть-то его можно, но в России каннибализм под запретом. Ща проверю, донеслось из подсобки. Зачем очередь? весело спросил мужчина, подошедший к прилавку. Только что выбросили рыбу, летучую, пояснила тетка. Цену выясняют. Я улыбнулась. Глагол выбросили давно исчез из обихода. Мадам в кожаном пальто подзадержалась в 90-х годах прошлого века. Да ну, ни разу не пробовал! потер ладони дядька. Где она? Вон там, в ботинках, ответила тетка. Вообще-то она в одежде. — сообщил через пару секунд мужик. — Странно. — Холодно. Вот дорогую рыбу и приодели, чтобы не простудилась в дороге, — пожала плечами тетка. — Послушайте, если они ее не режут, давайте на двоих купим. Чур мне голова. — Нашлась хитрая. В щеках весь навар. — насупился покупатель. Я заморгала. Весь мир сошел с ума. И мужчина, и женщина, и продавщица всерьез обсуждают продажу Коли верка у нас летучей рыбы нет загремела из подсобки че тогда у меня в аквариуме плавает справедливо поинтересовалась вера может таракан предположила надя они везде пролезут не не согласилась продавщица больно велик гималайский сорт заорала надежда нашлась накладная обрадовалась вера говорится оно покупатели ждут «Да позови Мишку. Одной мне этого гималайского не достать». Дверь за спиной Веры открылась, появилась стройная девушка. «Я про тараканов говорю», — уточнила она. «Гималайский сорт. Они здоровущие. Вау! Кто это у тебя в аквариуме? Мамочка!» Николай встрепенулся, забил руками и ногами, потом жалобно спросил. «Где я?» Глаза парня встретились с моими, я помахала ему рукой. «Ой, тетенька, не надо, я больше не буду!» Взвизгнул подросток и нырнул. «Говорящая акула!» Прошептала покупательница. «Беру целиком!» Не растерялся мужчина. «Я первая пришла!» Ринулась в бой тетка. «Ихтиандр!» Заорала Надя. «Вы че, не видите?» «Жаберный человек!» «Он живой!» Вторила ей Вера. «Дайте мне голову!» Алчно требовала покупательница. Николай, успевший снова высунуться из воды, с воплем ушел на дно. Из подсобки вышел помятый мужик в резиновых сапогах с сачком в руке. «Кого достать?» — зевнул он. «Ихтиандра», — выпалила Надя. «Вау! Прямо как в кино. Ихтиандр влюбится в того, кто ему поможет. Мишка, дай мне сачок». «Я первая пришла», — орала покупательница. «Кончились времена, когда торговля себе лучшая загребала», — подхватил мужик. «Теперь главные покупатели, их тяндр мой». «На их тяндров цены нет», — заявила Вера. «Жулики!» — заорал мужчина. «Как свежая, так себе, нам одну тухлятину», — вторила ему тетка. «Дайте жалобную книгу». Надя воздела руки к небу. «Люди, очнитесь! Вы хотите сожрать их ихтиандра. Он настоящий, дышит!» «Нафиг мне снулая рыба!» Выдвинул новый аргумент мужик. «Дышит и очень хорошо!» «Варвары!» — затопала ногами Надя. «Готовы сожрать уникальное существо? Вылавливать его или без дела стоять?» В перерыве между зевками спросил Миша. «Да!» грянули покупатели. «Нет!» — завопила Надя. «Надоели все!» — сказал рабочий и ушел. «Ничего. Сами ужин добудем!» азартно пообещал мужик и направился к аквариуму. «Моя голова!» — заверещала покупательница. «Никому не отдам!» «Голова моя!» — в ужасе проорал Николай, всплыв на поверхность. Я во все глаза наблюдала за развитием событий. Похоже, в супермаркете работает креативный дизайнер. Он решил украсить аквариум и запустил в воду небольших пластмассовых лебедей. Белые птички покачиваются на поверхности. Башка Коли торчит аккурат посреди стаи. Ну, просто лебединое озеро Ихтиандра. «Колян!» — простонал Павел, появляясь в рыбном отделе. «Он мне нос откусил! Вообще нафиг отгрыз! Бежим отсюда!» «Второй их тиандр», — обрадовалась тетка. «Тут и спором конец. Мой тот, что в воде, а ваш пеший». «Почему?» — насупился мужчина. Бабенка указала на сильно распухшее лицо подростка. «Видно, его уже разделывать и начали. Мне на стол гостям целый нужен, чтоб красиво было». «Они сумасшедшие», — выдохнула Надя. «Ау! Очнитесь! Перед вами простой человек, не Ихтиандр! Тот в воде!» Тетка вылупила глаза, мужик крякнул. Николай неожиданно резко выскочил из стеклянного куба и бросился в ряды стеллажей. Павел кинулся за приятелем. Я поехала к выходу. Интересно, как скоро в газете «Желтуха» появится статья об Ихтиандре, который живет в аквариуме супермаркета и является царем Лебединого озера? Тихо посмеиваясь, я купила в одном из магазинчиков указ симку, засунула ее в мобильный, отправила Мане СМС-сообщение. «Это мой новый номер». Погладила ручки кресла, потрепала Рипа между ушами и сказала «Вместе мы сила». «Ну ладно, Лаура, в нее производители встроили спецпрограмму «Катапульта», но ты еврипит «Где щенок?» Месяц, живущий на свете, обучился подобным трюкам. Как ты догадался, что Павла надо укусить за нос? Сами понимаете, ни кресло, ни собачка не дали ответа. Я выехала на парковку и увидела Бориса около здоровенного, смахивающего на троллейбус джипа. «Великоват для вас», — признал Боря, когда я вскарабкалась за руль. Но это единственный вариант без надписи «Тест-драйв на кузове. Справитесь?» «Без проблем», — оптимистично пообещала я. «Мне ездить всего-то до воскресенья. И я не собираюсь постоянно сидеть за рулем, Так смотаюсь пару раз в магазин». «Супер!» — кивнул Боря. «Джип самый современный, с навороченным компом и встроенным навигатором. Заводите мотор!» Я нажала на кнопку. Раздалось ровное гудение. «Здорово, да?» Засветился от радости Борис. «Пользуйтесь на здоровье, потом оплатите». Я включила поворотник и вырулила на улицу. Большой разницы в управлении моей малышкой и этим слоном нет. Руль, педали и переключения скоростей. Надо лишь учитывать изменившиеся габариты машины. Рип заворочился на коленях. Я осторожно переместила его на пассажирское сиденье, но щенок, недовольно сопя, вернулся на место. «Мне неудобно управлять машиной», — сказала я и опять устроила храброго щенка на месте пассажира. Но, похоже, Рипу от родителей досталось громадное упорство. Напряженно сопя, он перелез через подлокотник и вновь очутился на моих ногах. Совершив более десятка бесплодных попыток уговорить Рипа устроиться в соседнем кресле, я сдалась. Бедный найденыш боится, что я исчезну, а он вновь очутится в страшном дворе у мусорных баков в обществе голодных крыс. Не следует нервировать малыша, со временем он успокоится и перестанет вести себя, как детеныш кенгуру, а пока пусть остается на коленях хозяйки. Поняв, что его больше не перекладывают, Рип мирно задремал, а я расслабилась. Две проблемы решены. У меня новый номер телефона и другая машина. Бурдюк не врал когда говорил о своих могущественных знакомых. Как-то раз хирург сказал мне. «Некоторые считают, что могут спокойно обманывать народ, и ничего им не будет». «Ты столкнулся с мошенником?» — сообразила я. Бурдюк поморщился. «В нашей стране грабительское налогообложение. Приходится прибегать к некоторым уловкам, чтобы государство окончательно тебя не разорило. Мы с клиентами решаем проблему так. «В договоре указываем небольшую сумму оплаты, проводим ее по кассе, а большую часть гонорара пациент отдает налом». «Я решила не осуждать любимого, только воскликнула. И тебе встретился человек, который не принес конверт? Неприятно, но наказать обманщика невозможно». Бурдюк потер руки. «Ошибаешься. Наглая баба уже сидит в обезьяннике». Я изумилась. Ты не побоялся сообщить в милицию, не подумал о последствиях для себя. Признался в ведении черной бухгалтерии? Я что, похож на идиота?» — вздернул брови бурдюк. Обратился к Олегу Константиновичу. Он и постарался, задержал эту сволочь. «Твой Олег Константинович — личный друг президента?» — улыбнулась я. «Причем не нашего, а американского. Чтобы не испортить международные отношения, ему разрешено все?» Хирург довольно засмеялся, а Олежек — начальник одного из отделений ГАИ. Я делал грудь его жене и двум любовницам, взял за это копейки, Олег у меня в долгу, а в обезьянник бабу запихнуть легче легкого. Убили номер ее машины в компьютер с пометкой «Побег с места ДТП со смертельным исходом». Далеко красотка не уехала, ее тормознули на первом посту. «И, пожалуйста, отдыхайте на нарах, пока к ней адвокат придет, пока разбор полетов начнется». И вообще, ложки нашлись, а осадочек остался. «Твой Олег не боится, что на него в суд подадут?» — возмутилась я. Бурдюк выпитил губу. не Варюги объяснили. «Отдавай должок!» «Но теперь уже в тройном размере. Не хочешь — пеняй на себя!» Сначала найдутся свидетели наезда на человека, потом мастер из сервиса расскажет, как ремонтировал твое авто с характерными вмятинами. Знаешь, сколько ДТП со смертельным исходом остаются нераскрытыми? Если обнаружится виновница одного случая, всем приятно и гаишникам, и родственникам погибшего. Но до решительных мер не дошло. и созрыдала, позвонила любовнику, а тот через час привез мои деньжата. «Я добрый человек. Попросите меня по-хорошему, всегда навстречу пойду. Скидка, рассрочка, пиар-услуги. Есть разные варианты. Но когда вот так нагло, тогда, простите, мои руки развязаны, а они у меня длинные. Думаешь, один Олег своим бабам задарма импланты поставил? У меня во всех структурах сидят свои люди, все схвачено, не надо доктора обижать». Мне после этого рассказа следовало насторожиться. «Интеллигентный человек не посадит в камеру женщину, даже если та должна ему денег. Но я знаю, что в бизнесе действуют волчьи законы, и на тот момент бурдюк мне очень нравился. В самом начале романа люди слепы. Они не замечают темных сторон любимого. И я не стала исключением. Вот только сейчас розовые очки упали с моего носа, разбились, и я поняла, мой экс-жених способен на все». «Лучше мне пока не пользоваться букашкой». А некоторые сотовые операторы предлагают услугу под названием «безопасность». Ваш телефон пелингуют и все передвижения человека видны на карте. Хорошая вещь для родителей, которые хотят быть в курсе, где проводят время их дети-подростки, и для ревнивых супругов и работодателей. Один мой приятель, очень богатый человек, заподозрил своего шофера в нечестности, И проследил за ним с помощью шпионской программы. Так ему стало известно, что в тот момент, когда он сам сидит на совещании, водитель не ждет его на парковке, а разъезжает по городу. Сделав из хозяйской иномарки такси, законно ли шпионить за людьми? Оставим последний вопрос без ответа. Я притормозила у светофора. «Могу ли я чувствовать себя в безопасности, сменив тачку и номер мобильного?» «Дома меня нет. В приют доброй Клары я попала совершенно случайно. Ну и как бурдюку найти сбежавшую невесту?» Красный свет сменился зеленым. Я осторожно отпустила тормоз и переместила здоровую ногу на педаль газа. Тот, кто хорошо со мной знаком, знает, что я дружу с Александром Михайловичем Дегтяревым, полковником и милицейским начальником. И вообще у меня армия приятелей в МВД. От них мне известно, как порой ловят преступников. Москва опутана видеоаппаратурой. Грамотный компьютерщик без труда может к ней подключиться. Простой человек даже не подозревает, сколько раз в день его лицо мелькает перед сотрудниками самых разных служб. Вошли в магазин, засветились на телевизоре местной охраны, взяли деньги в банкомате. Он снабжен недремлющим окном. Решили примерить новое платье? В кабинке для переодевания администрация бутика вопреки всем законам установила шпиона. Автозаправки, больницы, кинотеатры, парковки, повсюду камеры. Как работает система поиска? Берется фото преступника и загружается в компьютер. Рано или поздно программа заметит нужное лицо, вычислит объект поиска и станет ясно, где он. Я повернула налево. Подобная слежка — дело муторное и дорогое. Сомневаюсь, что бурдюк имеет такую власть, чтобы объявить сбежавшую невесту в тотальный розыск. У страха глаза велики. Мне надо расслабиться и заняться покупкой стиральной машины. Сейчас вернусь в приют, спокойно почитаю, высплюсь, а завтра с утра отправлюсь в магазин».